из письма крадзямки Прости, украинский мудрец, наместник Фебы и Приапа. Твоя соломенная шляпа покойней, чем иной венец. Твой Рим, деревня ты мой, папа, благословишь меня. Певец.